Глава 54. Юнити. 4 августа 1939 года. Байрейт, Германия. Юнити в подробностях помнит тот момент, когда весь мир померк. Лёгкий прохладный ветерок среди влажного жаркого полдня. Внутренний дворик отеля «Голденер Анкер». Пар над чашками чая, который каким-то чудом освежает, несмотря на то, что горячий. Серебряный поднос с любимыми лакомствами Гитлера. Букаллический пейзаж Байрейта расцвечен яркими малиновыми знамёнами и флагами, трепещущими на ветру. Улыбающиеся лица её сестры и драгоценного фюрера. Она вспоминает, что чувствовала за минуту до ужасающих новостей. Эйфорию от оказанной ей чести — Лично встретиться с фюрером перед премьерой Байрейтского фестиваля. На удивление не было ни ревности к Диане, ни обиды за то, что приходится делить с нею этот момент. Возможно, потому что сестра вела себя очень сдержанно. Предвкушение повышенного внимания, которое обрушится на них с Дианой сегодня вечером на премьере «Летучего голландца», когда они войдут в ложу для почётных гостей Гитлера спокойствие от осознания, что цель её жизни достигнута. Но потом пришла эта весть. Её драгоценный фюрер произнёс слова, которых она боялась, фразы, которые она умоляла его никогда не произносить. И всё погрузилось во тьму. Следующее, что она помнит, — это как она покидает отель. Её рука лежит на плече Дианы, — и, кажется, сестра почти несёт её. Тело Юнити безвольно. В нём больше нет той электрической жизненной силы, которая била в ней в присутствии фюрера. А где же он? Двое его телохранителей маршируют перед ними, но она нигде не видит самого вождя. «Фюрер ушёл?» — спрашивает она Диану неожиданно хриплым и измученным голосом, как будто она долго кричала. Диана косится на неё. «Разве ты не помнишь?» Юнити просто качает головой, боится услышать собственный голос. «Ты совершенно вышла из себя, когда он сказал, что мы должны покинуть Германию. Вопли, рыдания, слёзы — полный ужас. Когда ты начала орать и перешла все границы, фюрер пожал тебе руку и вышел из-за стола, а его охранники проводили нас к выходу». Диана цокает языком. «Юнити, я понимаю, как ты расстроена, но нельзя так вести себя с фюрером. Его граждане могли встревожиться. Что же такого, он сказал этой англичанке, что она так верещит?» «А я верещала?» — хрипит Юнити. «Именно. А потом бухнулась на колени и умоляла его прекратить войну, прежде чем он её начнёт». «О, Боже!» — шепчет Юнити. Диана молча уводит Юнити подальше от охраны и отеля. Она ведёт её к гартену заросшему дубами и буками парку, который тянется через Байрот. Они идут без остановки, пока не оказываются на пустынной полянке. И только тут она взрывается. «Ты хоть представляешь себе, что подумали немецкие аристократы за соседними столами? Тут только один вариант!» Диана пристально смотрит на Юнити. Что он поделился с нами ужасными и совершенно секретными новостями? Что Германия вот-вот вступит в войну с Великобританией? И зачем ты поставила Гитлера в такое положение после того, как он поделился с нами этой конфиденциальной информацией? «Прости», — шепчет Юнити. Диана не может скрыть отвращение. «Это не передо мной тебе нужно извиняться, а перед фюрером». Я полагаю, тебе надо как можно скорее разыскать его и официально попросить прощения до сегодняшнего открытия фестиваля. Да, если он захочет видеть тебя после этого представления, — бормочет Диана. Юнити ещё никогда не видела свою всегда безмятежную сестру, настолько разъярённой. «У меня было умопомрачение», — думает Юнити. «Но как она позволила себе зайти так далеко?» компрометировать любимого фюрера. Это всё из-за смятения, которое охватило её при мысли, что две страны, два народа, которые она любит и считает своими, будут воевать между собой. Это свело её с ума. «Нам повезло, что мы живы, Юнити. Разве ты не понимаешь, что многих людей убивают за гораздо меньшее?» Диана кипит. Юнити должна была бы испугаться после этих слов, И, видимо, такого эффекта Диана и добивается, но происходит обратное. Её охватывает облегчение при мысли о том, что от этой ужасной боли есть избавление. Боль была её постоянной спутницей долгие годы, и только близость к фюреру на какое-то время дала от неё освобождение. Юнити знает, что сделает. И «Если начнётся война, а я продолжаю молиться, чтобы фюрер смог её избежать», Я не вынесу Диана. Я не смогу смотреть, как две мои родины убивают друг друга. Мне невыносима мысль, что я не смогла этого предотвратить, не смогла переубедить фюрера. И я не переживу разлуки с ним. Если начнется война, мне конец». Юнити поворачивается лицом к своей сестре, и все тяжелые чувства зависти и ревности, что отравляли их отношения много лет, уходят оставляя только чистую любовь к сестре по крови и по вере. «Диана, я покончу с собой».